Глава двадцать первая Темница Вот и последняя ступенька. Он остановился. Впереди еще один коридор, слабо освещенный, с тремя тюремными камерами по каждую сторону. У пяти камер двери решетчатые, у шестой — глухая, забитая досками. Артур заглянул сквозь решетку в первую камеру. Из мглы на него смотрело несколько пар глаз. Кто они, эти несчастные существа? Судя по всему, гномы. Знакомых среди них не было. «Бедняжки!» — выдохнул он, пробуя замок на камере. Конечно, тот не поддавался. «Я ваш друг!» — так же тихо сказал он. «И постараюсь со своими друзьями освободить вас!» В следующей клетке... Были такие же бокс-тролли, капустоголовые, и среди них один горностай. Из третий на него кинулись сквозь прутья злобные скоростные барсуки и едва не дотянулись грозными клыками, но он успел отпрыгнуть. Еще одна клетка — опять бокс-тролли и снова незнакомая. На всякий случай он попробовал замок и на ней. Тоже не повезло. И вот последняя камера. В ней три картонные коробки, поставленные одна на другую. Сердце ёкнуло. Кажется, он почти уверен, это коробки его друзей. «Фиш! Шу! Эк!» — позвал он. Три головы высунулись из отверстий в ящиках, и он узнал своих новых знакомых. И четвертого тоже потому что откуда-то появился капустоголовый Титус. Все улыбаются, тянутся к нему, как будто не разделены тюремной решеткой, смотрят на него с удивлением и надеждой. «Я освобожу вас отсюда!» — повторяет он, и сам верит в свои обещания и теребит неприступный замок. «Не знаете часом, где могут быть ключи от этих замков?» — спрашивает он. И несчастные узники дружно качают головами, вздыхают и вместе с ним устремляют взоры на шестую, забитую досками дверь. Это последний шанс. Вдруг он окажется счастливым. Он делает шаг в сторону деревянной двери, однако несколько рук, протянутых сквозь решетку, удерживают его, показывая на сделанную красной краской надпись на дверях. «Хорошо», — говорит он, — «я не буду пытаться туда войти». Он читает надпись «Осторожно, опасный преступник!» Перед входом в камеру поставьте переключатель в нужное положение. «Кто там может быть?» — спрашивает он у гномов. «Вы знаете?» Они начинают прыгать на одном месте, повторяя только одно слово, что-то очень похожее на «бонг-бонг-бонг». Но, видя, что Артур не понимает, смолкают с сокрушенным видом. На какое-то время он задумывается, а потом говорит, показывая пальцем наверх. «Пойду поищу ключи. Времени у меня немного. Вот-вот хватся на него люди вернутся с охоты. Я скоро вернусь. Ждите!» Он понимает, как жестоко бросать их сейчас. Но что он может поделать? Ведь нужны ключи, ключи и как можно скорее.